Часть третья. О решениях Кашудаса и о заботливости шляпника. Кошудас опустился на колени, спиной к окну, почти уткнувшись носом в толстые ноги и большой живот стоящего перед ним мужчины. Этим мужчиной был комиссар Мику. Совершенное накануне новое преступление отнюдь не помешало ему вспомнить о костюме. Маленький портной измерял окружность талии, бедер, длину брюк, слюнявил карандаш и записывал цифры в грязный блокнот, лежавший на полу рядом. А господин Лабе все это время стоял за гипюровыми занавесками своего окна, на том же уровне, точно напротив. Их разделяло не более 8 метров. Кошудас, несмотря ни на что, ощущал холодок в затылке. Шляпник не станет стрелять, он был в этом уверен. Но можно ли в чем-нибудь быть абсолютно уверенным? Он не станет стрелять прежде всего потому, что он не тот человек, который убивает из огнестрельного оружия. А у людей, которые убивают, есть свои причуды, как и у других. Они очень неохотно меняют методы. Потом, если он выстрелит, он неизбежно угодит в руки полиции. Наконец, и это главное, шляпник доверял Кашудасу. Вот где была суть проблемы. Разве не мог маленький портной, воспользовавшись своей позой, шепнуть этому жирноватому подобию статуи, с которой он снимал мерку? Только не шевелитесь, не подавайте виду. Убийца-шляпник, тот, напротив, он наблюдает за нами из своего окна. Ничего этого он не сделал. Повел себя, как подобает скромному, безобидному портняшке. На антресолях неприятно пахло, но Кошедасу это не мешало. Он привык к исходящему от тканей запаху, он настолько им пропитался, что запах сопровождал его повсюду. Напротив, у господина Лабе должно пахнуть фетром и клеем, что еще тошнотворнее. У каждого ремесла свой запах. А как, исходя из этого, должен пахнуть комиссар полиции? Вот о чем размышлял Кашудас в данный момент. И это говорило о том, что он вновь обрел некоторую безмятежность духа. Если вы сможете, придите во второй половине дня на примерку. Думаю, костюм будет готов к завтрашнему утру. И он спустился по лестнице вслед за комиссаром, прошел вперед, чтобы открыть ему дверь. Звякнул колокольчик Они ни словом не обмолвились ни об убийце, ни об убитой накануне старой даме, которую звали Мадемуазель Малар, и которой газета посвятила всю первую страницу. Тем не менее, он провел беспокойную ночь столь беспокойную, что жене пришлось разбудить его и сказать, «Постарайся лежать тихо, ты все время толкаешь меня ногами». Он так потом и не уснул. Долгие часы он размышлял, и голову его будто сжимало железным обручем. В 6 часов утра он не выдержал и встал с постели. Приготовив на плитке чашку кофе, он пошел к себе на антресоли и включил свет. Разумеется, он должен был включить свет, поскольку еще не рассвело. Прямо напротив тоже горел свет. Уже многие годы шляпник вставал в половине шестого утра. К сожалению, занавески мешали его разглядеть, но можно было догадаться, что он делает. Его жена никого не хотела видеть. Изредка кому-нибудь из ее подруг удавалось проникнуть в дом, и долго никто не задерживался. Она не желала, чтобы за ней ухаживала служанка, которая приходила каждое утро в 7 часов и уходила вечером. Все вынужден был делать сам господин Лабе. Убирать в комнате, вытирать пыль, приносить еду. Он сам должен был переносить свою жену с кровати в кресло, и сам раз двадцать на дню стремлялся вверх по винтовой лестнице, ведущей из магазина на второй этаж, по сигналу, ибо существовал особый сигнал. Рядом с креслом лежала палка, и у коллеги еще доставала сила хватить ее левой рукой и стукнуть в пол. Маленький портной шил, сидя на столе. Ему лучше думалось за работой. «Берегись, Кашудас», — говорил он себе. «Хорошо, конечно, получить 20 тысяч франков, и было бы преступлением упустить их, но жизнь тоже чего-нибудь достоит, даже жизнь бедного портного, приехавшего откуда-то с дальних окраин Армении. Шляпник? Может, он и сумасшедший, умнее тебя. Если его арестуют, то, вероятно, вскоре отпустят из-за отсутствия улик. Не тот это человек, чтобы забавой ради разбрасывать по дому клочки бумаги, вырезанные из газеты. Хорошо, что он размышлял за шитьем, не торопясь. Вот уже ему в голову пришла одна идея. Некоторые письма, отправленные в курье Делалуар, составляли целую страницу текста. Чтобы набрать для нее слова, а иногда отдельные буквы, вырезать их, наклеивать, требовалось время и терпение. А ведь лавочке шляпника целыми днями находился рыжий приказчик Альфред. Правда, в глубине лавочки имелась мастерская, где стояли деревянные болванки, на которые господин Лабе надевал готовые шляпы, но она сообщалась с магазином через застекленное окошечко. Кухня и другие комнаты были во владении служанки, Оставалось единственное место, где убийца мог спокойно предаться своему кропотливому занятию — спальня жены, которая была также и его спальней, и куда никто не имел права входить. А мадам Лабе не могла двигаться. Вместо слов издавала нечленораздельные звуки. О чем она думала, видя, как муж развлекается, вырезая кусочки бумаги? «Впрочем, бедный мой Кашудас, если ты его теперь разоблачишь, и улика будет в конце концов найдена, Эти люди, он имел в виду полицейских, в том числе своего нового клиента, комиссара, станут утверждать, что они все сделали сами и оттяпают у тебя большую часть вознаграждения. Страх потерять 20 тысяч франков и страх, который ему внушал господин Лабе, таковы были отныне главные испытываемые им чувства. Однако, начиная с 9 часов, он почти уже не ощущал страха перед шляпником. Вдруг среди ночи не стало слышно шума воды в водосточных трубах, барабанной дроби дождя по крышам, свиста ветра, проникающего сквозь ставни. Каким-то чудом дождь и ненастья, не стихавшие две недели, прекратились. Разве что в 6 часов моросил еще дождик, но почти невидимый и неслышный. Камни тротуаров вновь постепенно обретали свой серый цвет, и люди ходили по улицам без зонтов. Была суббота, базарный день. Маленький старый рынок находился в конце улицы. В 9 часов Кашудас спустился, отодвинул засовы, вышел на улицу и счел нужным снять тяжелые деревянные, выкрашенные в темно-зеленый цвет щиты, заменявшие ставни. Он принялся за третий щит. Их надо было один за другим внести в дом, когда до него донесся шум из лавочки шляпника. Там убирали такие же щиты. Он поостерегся обернуться. Он не слишком боялся, потому что рядом колбасник, стоя на пороге своего дома, переговаривался с торговцем деревянными башмаками. Послышались шаги. Чей-то голос произнес «Здравствуйте, Кашудас». А он, не выпуская из рук щита, сумел ответить почти естественным тоном «Здравствуйте, господин Лабе». «Послушайте, Кашудас». «Да, господин Лабе. У вас в роду были сумасшедшие?» «Самое ужасное...» что он сходу стал рыться в памяти, вспоминая сестеры, братьев, матери и отца. Кажется, нет. Тогда, прежде чем отвернуться, господин Лабе с выражением удовлетворения на лице произнес «Ничего, ничего». Они просто вступили в контакт. Не важно, что они сказали друг другу. Они обменялись несколькими словами, как добрые соседи. Кашудас не дрогнул. Вот, например, колбасник, который повыше его и посильнее. Он таскал целого Борова на спине. Разве не побледнел бы, если бы ему сказали, этот человек, который устремил на вас серьезный задумчивый взгляд своих выпуклых глаз, тот самый, что убил семь старых женщин. Кашудас думал теперь только о 20 тысячах франков. О том, что рискует головой, конечно, тоже, но больше о 20 тысячах франков. Малыши были в школе. Старшая дочь отправилась в магазин стандартных цен, где работала продавщицей. Жена ушла на базар.